Алексей Николаевич Апухтин Между жизнью и смертью. Фантастический рассказ. Эпиграф. Скончался я в субботу в 6 часов утра. Эмиль Заля. Глава первая. Был 8 часов вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу.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 Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.